Глава 13. Высокие планы бытия. Как у него это получается? Он же ничего практически не делает, чтобы сломать мои, Нарна запнулась и поправилась, наши планы. Мара сидела в кресле, положив ноги на пуфик, и молча смотрела на сестру, которая металась по комнате, как тигрица в клетке. «И почему еще жив этот незносный гремлум, что вечно сует свой нос не в свои дела? А эта блудливая ледышка обещала его убрать?» «Почему ты ее так называешь, блудливая ледышка?» — спросила Мара. «Потому что...» — Нарна остановилась, словно напоролась на стену. «Она делила постель с моим мужем». «Ты тоже делила постель с драконами и смертными?» — поправила ее Мара. «И я тоже». «Но себя ты не называешь блудницей?» «Я это делала для дела, Мара, как и ты, а она просто, и свойственно моей легкомыслия и распущенности». «Ага», — протянула Мара и удовлетворенно добавила, «Значит, мы по делу трахались, а она для удовольствия». «Да», — резко ответила Нарна, — «и в этом разница. На меня больше интересует, как у Артема получается выбраться из ловушек». Кто ему рассказывает о наших планах? Я предполагаю, что это ледышка. Она очень хитрая и скрытная. Никогда не знаешь, что у нее на уме. Видимо, решила дракона себе захватить. Я бы на ее месте так и поступила. Я считаю, она рассказывает дракону о наших планах и тем самым становится ему нужной. Он к ней привыкает, и в конце концов он на ней женится, а мы... Нарна вновь стала бегать по комнате... «Мы останемся ни с чем в дураках!» «Мара! Этого допустить нельзя! Надо ему, я имею в виду дракону, передать информацию о лживости Иехель, что Иехель хочет убрать Гремлуна и Ниелу, полумертвую, и что она хочет приручить дракона. И это сделаешь ты, Мара!» «Я?» – удивленно воскликнула женщина в легкомысленном наряде. Короткие юбки и полупрозрачные белые блузки, прикрывающие только половину живота. «Почему я?» «Потому что он думает, что я с ним враждую, а ты никогда против него открыто не выступала. Ты попробуешь заманить его в свою ловушку и приворожить». «Приворожить? Но я не знаю, как это делается. Он не простой смертный, он дракон, а драконы сразу различают неправду». «А ты говори правду, только не говори, что это наш общий план». Представь все это как дело рук Коварный и Ехель. А умение ворожбы я тебе дам на один раз. Этого хватит, чтобы он поверил тебе». «Ну, если так, то ладно», — согласилась Мара и спросила. «И когда мне ему сообщить о коварной и «Сообщи сегодня ночью. Сейчас вечер, так что, когда он ляжет спать, явись ему». «Хорошо», — ответила, поднимаясь Мара. «Давай свое умение». Нарна протянула ей баночку с мазью. «Что это?» Спросила Мара, принимая баночку. «Мась, намажь ею свое тело, и Артем не устоит». Мара быстро спрятала баночку за спину и ушла в свою комнату. Заречное царство Закончив дела на востоке своего царства, Артем под вечер вернулся в свой замок. Он шел по коридорам, погруженный в глубокую тень усталости. Его плечи сгибались под тяжестью бремени, которое он взвалил на себя. Боги, которых он вызвал к жизни, оказались не теми, за кого себя выдавали. Даже Марселон, бог войны, вызывал у него сомнения. Между богами и драконами разгоралось скрытое соперничество, и Артем чувствовал, что это была не просто борьба за власть, а нечто большее, зловещее. Он не понимал, что стояло за их бесконечной враждой. Боги забирали себе служение для смертных, становились их покровителями, а драконы, как он предположил, были судьями между ними. Например, Иехель решала, кому суждено умереть, оставляя на человеке метку смерти. Мара, милостивица же, забирала у нее тех, кого смерть должна обойти стороной, и между ними шла вечная борьба. Нарна, загадочная богиня, непонятно чем занималась. Она должна была быть посредницей между сестрами и следить за порядком, но вместо этого стала хозяйкой гор и открытого стала против Артема как дракона. Еще больше его тревожил бассейн с живой водой, который, по словам Марселона, передавал силу дракона богам. Однако Артем не знал, была ли это правда. Боги, казалось, сошли с ума, и все их действия были направлены на то, чтобы помешать ему. Почему? Что заставляло их враждовать с драконами? Он часто задумывался об этом, но не находил ответа. Они осмелились погубить несколько владык неба и теперь охотились на него. Может быть, это влияние демонов? Артем спустился с башни в поисках своей жены Дионисии. Он нашел ее в спальне в постели, обессиленную и в горячке. За ней ухаживала молодая, худенькая, как тростинка служанка. Дыхание Дионисии было тяжелым, хрипы вырывались из груди, а голос звучал слабо. «Что с тобой?» — спросил он, с тревогой глядя на нее. «Я не знаю, милый», — прошептала она, пытаясь улыбнуться. «Подай мне воды». Артем напоил жену и достал флакон с эликсиром исцеления. «Не помогает», — добавила она, покачав головой. «Я уже два флакона выпила». Артем задумался. Возможно, это пневмония. Он все же решил дать ей эликсир исцеления, но Дионисия снова покачала головой. «Не надо, милый, это не поможет». «Когда это случилось?» – спросил Артем. «Вчера днем», – ответила Дионисия и положила горячую руку на его руку. Ее глаза закрылись, и она обессиленно уснула. Артем положил руку на ее лоб и посмотрел на ее ауру магическим взором дракона. Он видел разрывы, но не мог понять причину. Ему нужен был гремлун Сват или помощь его жены, гремлунки. Он посидел у изголовья Дионисии, пока она не забыла с тяжелым сном и тогда вышел из спальни. Пройдя в кабинет, он положил жемчужину на стол и отправил Рози послание. «Моя жена Дионисия тяжело заболела. Эликсир исцеления не помогает, внутри нее воспаление, она в горячке. Ее аура разорвана, думаю, к ней прицепили духа. Если можешь, помоги». Ответ пришел мгновенно, в записке было всего два слова «Скоро приду». Артем стал ждать, но усталость взяла вверх, и он незаметно задремал. Во сне к нему явилось видение девушки с рожками. Он узнал ее, это была судьба Артама. Она всегда была рядом с санитаром в белом балахоне. Сейчас она выглядела измученной, морщинки у глаз прорезали ее лицо. «Артем?» Позвала она, и он, словно завороженный, нырнул за ее зовом в темноту. Оказавшись в комнате, он увидел только ее. Ангела, как обычно, рядом с ней не было. «Меня послал Оренгил», — сказала она. «У него для тебя послание». Артем откашлялся. «Говори», — произнес он, приготовившись слушать. «Иль-Хранитель хочет с тобой помириться и для этого передает через мою бабку тебе послание. Богини-сестры враждуют с тобой и хотят забрать твою власть дракона». «Не верь им». Дальше она рассказала то, что Артем и сам знал от Марселона. «Это все?» – спросил он. «Да, это все, что я хотела передать тебе. Я еще Аренгил интересовался, может ли он чем-то помочь?» «Может», – ответил Артем. «Передай ему, что он может своей властью закрыть портал с демонами на время, но для этого нужно уничтожить охрану портала. Спроси его, если я смогу уничтожить охрану, закроет ли он портал. Теперь все». Девушка кивнула и исчезла. Артем собирался вернуться, но тут его схватила женская рука, скрытая в тумане. Он попытался выдернуть руку, но не смог. «Не спеши, Артем!» — прозвучал нежный голос, и он поддался его власти. Он пошел за туманом и оказался у бассейна. Он понимал, что ему не нужно туда заходить, но туман рассеялся, и перед ним возникла мара во всей своей красоте и притягательности. От нее так одуряюще пахло женщиной, что Артем приник к ней и обнял ее. «Подожди», — довольно промурлыкала Мара, — «сначала поговорим». Она отстранила Артема и рассмеялась, увидев в его глазах огромное желание обладать ею. Он снова потянулся к ней, но она игриво ударила его по руке. «Пусть твой огонь любви разгорится сильнее, Артем», — произнесла она и повела его к дивану в углу пещеры. Они сели. Артем помимо своей воли пожирал ее глазами. «Кто к тебе сейчас приходил?» – спросила она, положив свою руку на его колено. По телу Артема пробежала дрожь. Он прикрыл глаза. Тепло ее руки опалило его огнем, но еще сильнее его палец обожгло кольцо, подаренное розой. Он вздрогнул, и наваждение очарования богини стало ослабевать. Он быстро сообразил, что говорить правду нельзя, но и врать тоже. «Это была тифлинг Нарны», — ответил он. «Нарны?» — удивилась Мара. «И что она тебе говорила?» «Что вы, сестры, враждуете против меня». «Вот как?» — недовольно сверкнула глазами Мара. Она задумалась. «Значит, сестричка тоже ведет свою игру. Предварила мое появление, опослав своего тифлинга. Она хочет, чтобы Артем мне не доверял. Хитро. Я расскажу про Иехель, и Артем поймет, что это правда. А посланница Нарны рассказала, что мне доверять нельзя. Так она решила отстранить меня и Ехель подальше от дракона. Ну что ж, сестричка, ты еще пожалеешь, что решила сделать из меня дурочку? — Все верно, — кивнула Мара, — только с небольшим уточнением. Я не враждуй с тобой, я хочу тебе помочь, как помогла тебе вытащить Артама из грязных рук и Ехель. Обе они, и Ехель, и Нарна, хотят от тебя одного, чтобы ты взял их в жены». «Мне этого не надо. Я принадлежу всем, а не одному. Я милостивица. Я не забираю чужие души, как и Иехель, и не устраиваю такой порядок, от которого стонут смертные, как это хочет сделать Нарна. Но я хочу помочь тебе, и поэтому я здесь». «Я хочу тебе рассказать о замыслах Ехель. Она хочет стать твоей женой, как я уже сказала. Для этого хочет помогать тебе и сделаться незаменимой. Она это умеет. Но у нее любовник Марселоны, он не отпустит его, так что ты будешь распылять силы, проникая в нее. Ты хочешь этого?» «Нет», — ответил Артем. «Спасибо, что предупредила. А что хочет Нарна?» Она хочет того же, только она действует от обратного. Не помогает тебе, а мешает. И хочет тоже показаться незаменимой, чтобы ты просил ее помощи. Она хозяйка этих гор, а ты, дракон и царь, на этих землях. Она ревнует к твоей власти. А что хочешь ты, Мара? Я хочу нести милость смертным, и чтобы ты изредка любил меня и только. Мне сказали, что ты спишь с демонами». открыто и без боязни, произнес Артем, и Мара вспыхнула. Ее лицо покрылось красными пятнами, она глубоко вздохнула, пытаясь унять свой гнев. «И кто тебе это сказал?» «Неважно, кто из вас богов, я не помню», — ответил Артем. «Я что-то не решаюсь спать с тобой, чтобы не получить частицу их природы». «Для тебя я не страшна», — успокаиваясь, ответила Мара. Но это правда, я вынуждена была разделить ложа с князем демонов. У них здесь большая власть, и я отдувалась за всех сестер. И помнишь, мы уже делили ложа, когда ты был в теле Артама, и ничего с тобой не случилось». Она улыбалась, и от этой улыбки у Артема выступил пот на лице. Его неудержимо потянуло к Маре, но кольцо вновь опалило его палец, и он пришел в себя. Несколько раз, глубоко вздохнув, он ответил «Я подумаю над твоими словами, Мара. Спасибо за информацию. А скажи мне, почему боги враждуют с драконами и отправляют их на смерть?» Мара беспечно пожала плечами. «Я о таком не слышала, Артем. Я знаю нынешнего хранителя дракона и тебя». Казалось, она говорила правду, и ей хотелось верить. Но Артем сам видел останки драконов и предупреждающие его фрески на стенах забытого замка в горах. Мара не врала, но и не говорила всей правды». Может, она и знала о пропавших драконах, но не была к этому причастна. — У меня неожиданно заболела жена Дионисия. Ты не знаешь, это не дело рук, Ехель. Ей не помогают эликсиры исцеления. — Может быть, — задумчиво произнесла Мара, и, подняв руку, чтобы остановить вопросы Артема, добавила. — Я сейчас гляну, в чем дело, и вернусь. Мара исчезла и появилась через пару секунд. — На ней печать смерти, Ехель, — ответила она. Но это не ее рук дело. В твоей жене демон смертельной болезни, а это происходит тогда, когда человек впускает в себя демона. Я не могу тебе с этим помочь, но могу снять из тебя тяжесть забот. Пошли в бассейн. Она настойчиво потянула Артема к бассейну, но тут сила, которая была ей неподвластна, вырвала Артема из ее рук и потянула прочь. Артем внезапно проснулся, рядом стояла его роза. «Прости, я разбудила тебя». Целуя Артема в губы, произнесла Гремлунка. «Нет, все хорошо, спасибо», — ответил Артем, вставая и обнимая жену. «Я разговаривал с богиней Марой, и она меня соблазняла. Я почему-то не мог ей сопротивляться». Гремлунка прижалась к Артему и зашевелила носом, вдыхая аромат его тела. «На тебе приворотное зелье, Артем», — произнесла она и отстранилась. «Мы такое делаем по просьбе людей, и оно очень дорого стоит». «Мара использовала нашу мазь. Вот же хитрая тварь!» Гнев Гремлунки был так естественен, что Артем прижал ее к себе и попытался успокоить. «Не злись», — попросил он, — «твое кольцо меня спасло. Оно не дало мне подпасть под колдовство ее очарования». Гремлунка вновь отстранилась, заглянула ему в глаза и довольно произнесла. «Я на это и рассчитывала. Что с твоей человеческой женой?» Мара сказала, что в ней дух болезни, демон смертельного недуга и печать смерти Иехиль. «Дух демона смертельной болезни?» – произнесла Гремлунка. «Странно. Что такого твоя жена сделала, что дала место в своем теле демону? И как быстро Иехиль наложила на нее свою печать?» «Тут без помощников не обошлось. Пошли, я посмотрю ее». Они прошли к спальне. Там металась на кровати Дионисия под присмотром служанки. Она была в горячке и беспамятстве. Служанка прикладывала мокрую тряпицу к ее лбу. «Войди», — приказала гремлунка, и служанка подчинилась. Роза долго смотрела на Дионисию и, наконец, произнесла. «Понятно. Ей внушили, что ты ее не любишь, что у тебя есть другая женщина. Она воспылала ревностью и захотела убить соперницу». «И кто эта соперница, что так возбудила Дионисию?» — спросил Артем. Не ела полумертвая? Скорее всего, да. В царице есть еще один демонический дух. Мара тебе о нем не сказала? Нет. Что за дух? Тот, что открывает путь для других демонов, это дух ревности. Он ее мучит и заставляет совершать неправильные поступки. А потом притягивает еще более злых духов. Она пожелала умереть или убить соперницу. Вот так. «Окропи ее своей водой, и ей станет легче, но надо думать, как избавить ее от демона ревности. Узнай, как он попал к ней», — со вздохом произнесла гримлунка. «А мне, мой муж, пора», — она обняла его и прошептала ему на ухо. «У меня будет ребенок, он от тебя». «Но Артаму я не говорю, от кого». Она посмотрела в удивленные глаза Артема и прошептала, чтобы он не обижался. «Пусть считает, что это общий ваш ребенок». Она вновь его поцеловала и, прежде чем скрыться, растворившись в воздухе, произнесла «Я жду тебя у себя. Когда будешь готов, напиши». Артем кивнул и молча посмотрел на место, где стояла Роза. В его душе метались противоречивые чувства. Мысли бились одна о другую. Ему казалось, он находится в шаге от разгадки тайны Дионисии, но что-то мешало этой мысли обрести ясные формы. Оставив терзание, он позвал служанку. Худенькая девушка вошла в комнату и присела в поклоне. «Принеси ведро воды из бочек, что стоят в подвале отдельно и покрыты синей краской». Служанка вновь присела в поклоне и быстро убежала. Вернулась с ведром, полным воды. Артем намочил тряпочку этой водой, раздел Дионисию и стал ее обтирать. Он сразу заметил, как порозовело лицо Дионисии. Дыхание стало ровным. Она открыла глаза и улыбнулась. «Артем, мне легче», – прошептала она. «Это твое присутствие принесло мне облегчение. Я так по тебе скучала». Артем нежно погладил ее по голове и укрыл одеялом. Затем приказал служанке разбрызгать воду во дворе и в замке. Служанка ушла. Артем вновь посмотрел на спокойное лицо жены. Дионисе, ты заболела, потому что в тебя вселился дух болезни. Это дух демона, понимаешь?» «Но почему?» — растерянно произнесла Дионисия. — Ты впустила в себя духа ревности, и он притянул за собой духа смертельной болезни. А все потому, Дионисия, что ты захотела умереть или убить соперницу, которой у тебя нет. Вот скажи, что с тобой происходит? Разве я давал тебе повод для ревности? Артем наблюдал, как меняется лицо жены. Оно сначала было взволнованным, потом побелело, уголки ее губ опустились вниз, а затем лицо накрыла краска стыда. «Я... я...» — начала она оправдываться. «Ничего такого не думала и не желала». «Дионисия, на тебе до сих пор печать смерти и ехель. Ты понимаешь, что, не говоря мне правды, подвергаешь себя большой опасности. А ты носишь под сердцем нашего ребенка. Подумай о нем». Дионисия теперь стала бледной, как полотно. Ее губы затряслись, и она расплакалась. «Прости, Артем, я очень тебя люблю и боюсь потерять». А тут пришла Айгуль и сказала, что одна из рабынь, что ты привез из-за реки, умеет гадать. Мне было интересно, и я попросила ее погадать мне. «И на чем она гадает?» – спросил Артем. «У нее есть карты с картинками, на них она и гадает». «И что показали эти карты?» – стараясь скрыть подступающее раздражение, спросил Артем. «Они показали, что у тебя есть еще одна жена, иностранка, и у вас будет ребенок». Артем дернулся, как от удара. Он молча покивал и спросил, «Что было дальше?» «Дальше я сильно заревновала. Я не хотела жить и хотела умереть. Мне было так больно, вот...» «Это я понимаю, ты расстроилась и все такое», — подумав, ответил Артем. «Но что толкнуло тебя так сильно ревновать? Почему ты вообще стала не доверять мне?» «Ревность на пустом месте не возникает», — Дионисия вновь замялась. «Мне скучно, и я часто разговаривала с Айгуль. Она продолжала рассказывать мне сказки, и мы разговорились. Обычно ее сказки смешные. Это хитрый муж и доверчивая жена». Мы разговорились, как бывает в жизни, и она сказала, что в ее сказках есть правда жизни. Мужчины всегда изменяют своим женам, и она сказала, что ты тоже не исключение, что ты втайне от меня спал с ее богиней. И богиня ей об этом рассказала, как я должна была реагировать. Она богиня, а я кто? Просто смертная девушка. Что я могу тебе дать, чего не дает она? Мне стало так плохо, что я заболела. Так она и сказала? Не выдавая гнева, спросил Артем, и Дионисия кивнула. Артем погладил ее по голове. «Верь мне, Дионисия, я люблю тебя. Я обещаю тебе, что не возьму в жены другую женщину. Ты будешь единственной моей царицей в этом мире. Как человек я принадлежу тебе. Как дракон я принадлежу небу. Я еще незрелый владыка неба. Против меня враждуют боги, в том числе и богиня, которая служит Айгуль». «Ты полежи, отдохни, болезнь прошла, а я подумаю, что сделать, чтобы избавить тебя от ревности». Он улыбнулся, поцеловал жену в лоб и встал. «Ты куда?» – встревоженно воскликнула Дионисия и ухватила Артема за руку. «Не уходи, мне страшно!» Артем осторожно, но решительно освободил руку. «Не бойся, любимая, я позабочусь о нас». Он улыбнулся и, ободряюще подмигнув ей, вышел из спальни. Девушке-служанке приказал «Никого к царице не пускать». Затем, наклонив голову, направился в храм Нарны. Ярость и гнев клокотали в его душе. Богиня нанесла неожиданный удар в самое сердце, и он не простит ей этого. Но кольцо, подаренное Гремлонкой, начало жечь палец, и он замедлил шаг. Затем свернул к своему кабинету, сел в кресло, чтобы успокоиться и подумать. Мысли текли спокойно, как ручей. «Нельзя поддаваться гневу, боги только этого и ждут. Гнев плохой советчик, а разрушение храма хозяйки горы не выход. Что же делать?» – задумался он. Ответ пришел внезапно. «Ему нужен совет Розы». Он быстро написал записку. «Роза, Нарна добралась до Дионисии». «Ее слуги убеждают мою жену, что я ей изменяю, что у меня есть вторая жена, и она ждет ребенка. Ей сказали, что я был близок с богиней, и она сильно заревновала, хотела умереть. Как защитить разум Дионисии и отстоять себя, твой любящий Артем?» Положив жемчужину в записку, он отправил ее. Ответа пришлось ждать больше часа. На месте жертвенника появился листок с мелким почерком и серебряное кольцо с рубином. Артем подошел к жертвеннику, старому комоду, забрал листок и кольцо. Вернувшись к кресло, он погрузился в чтение. «Любимый, всякое большое дело не обходится без врагов. Ты мешаешь богам, а не тебе. От богини Нарны не защититься, если только защищаться. Нужно забрать у нее власть в горах, для этого нужна печать дракона». «Ищи ее, а кольцо надень на палец жены. Оно защитит ее разум от демонов и происков врагов. Твоя любящая Роза». «Опять печать», — подумал Артем, — «как ее добыть? Сражаться сейчас с могущественным драконом опасно, и не факт, что победа будет за ним». «Нужно думать и не спешить. Тот, кто спешит, как говорил батюшка, спотыкается и падает. Надо действовать обдуманно». «Спасибо, Роза». Мысленно поблагодарил он гремлунку и поднялся. Спрятал листок в сумку и направился в спальню. Надел кольцо на палец жены. Дионисия, увидев подарок, расцвела. «Спасибо, милый, какое красивое колечко!» Артем улыбнулся и стал раздеваться. Дионисия выглядела здоровой. Он дал ей эликсир исцеления, чтобы вернуть ей силы, лег рядом, обнял ее, и она потребовала ласки. «Люби меня!» – прошептала она ему в ухо. После короткой поспешной близости Артем, измотанный тревогами и бессонницей, погрузился в беспокойный сон. В его сновидении вновь явилась тифлинг с рожками. Она звала его к себе. Артем видел ее, но не слышал слов. Лицо девушки было искажено тревогой. Собрав последние силы, он поднялся над кроватью и устремился к ней. Но перед ним предстала Мара, обнаженная и красивая, как рассвет. Она улыбнулась неотразимой улыбкой и спросила мягким, но угрожающим голосом. «Куда отправился мой герой?» Она попыталась схватить его за руку, но Артем рванулся прочь и исчез из ее цепких объятий. Он медленно поднимался ввысь, преодолевая притяжение. Силы его были на исходе. Отчаяние уже сковало его сердце, когда чья-то сильная рука схватила его за руку и дернула вверх. Артем взлетел в воздух, как камень, брошенный катапультой, и оказался в беседке. Там, тяжело дыша, стоял потный санитар. Он держал Артема за руку, словно пытаясь удержать его в своем мире. «Садись, Артем!» — хрипло произнес санитар, пытаясь восстановить дыхание. «Я много сил потратил, чтобы вытащить тебя. Подожди, дай мне прийти в себя». За порогом беседки стояла бледная тифлинг. Ее лицо было измученным, а губы пересохли от волнения. Аренгил, произнесла она, облизнув побелевшие губы. «Меня видела Мара и пыталась прогнать. Что теперь будет? Меня проклянет богиня!» Аренгил бросил на нее пристальный взгляд и махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, но произнес мягко. «Иди, Агнеса, я подумаю над твоими словами». Он указал Артему на скамью, и тот, чувствуя себя чужим в этом мире, медленно опустился на нее. Ренгил, наконец заговорил Артем, — «что ты хочешь мне сказать?» Ренгил глубоко вздохнул, его глаза светились вековой мудростью, которую он пытался передать Артему. «Я не против закрыть портал с демонами, Артем, но я не понимаю, что это даст тебе. Они вернутся, и их ярость будет подобна буре. Их полчища затопят землю, и ты не сможешь защитить свое царство. Артем нахмурился, пытаясь понять, к чему ведет этот разговор. Почему?» – вырвалось у него. Оренгил задумался. «Я получил эти знания свыше, Артем. Есть еще кое-что, но это только мои догадки. Хочешь послушать?» «Говори. Пока ты сам по себе, ты не сможешь противостоять богам, демонам или даже людям». «Для обретения истинной силы дракона тебе понадобится тысяча лет. Но у тебя нет этого времени. Боги это понимают и стараются сделать все, чтобы ты совершил ошибку и потерял власть, дарованную тебе, как дракону, создателем». «Они более опытны», — Артем молчал, слушая и переваривая слова ангела. «Проблема драконов, — продолжил Оренгил, — заключается в их гордыне». Они считают себя независимыми существами, венцом творения. Но само слово «творение» подразумевает, что кто-то создал их, понимаешь?» Артем посмотрел на ангела с недоумением. «Нет, не понимаю», — признался он. Оренгил вздохнул, его голос стал мягче. «Ничего, что начало быть, не появилось само по себе, Артем. Драконы, как и боги, люди, ангелы и тифлинги, все мы созданы». «Я знаю только одного Создателя». И Артем поднял брови, ожидая продолжения. Ренгил посмотрел на него с легкой улыбкой, но в его глазах мелькнула тень. У каждого Создания есть свои покровители. Только драконы и демоны отказываются это признать. Драконы из-за гордыни и могущества, демоны из-за предательства и изгнания их в гиену огненную. Артем молчал, пытаясь осмыслить услышанное от ангела. «Я все же не понимаю, к чему ты клонишь», — признался он. Ренгил терпеливо вздохнул, его лицо стало серьезным. «Артем, тебе нужен высокий покровитель», — прямо сказал он. Артем поднял взгляд на ангела. «Ты хочешь стать моим покровителем?» — с недоверием спросил он, чувствуя, как его сердце начинает биться быстрее. Ренгил покачал головой, его лицо стало еще более задумчивым. «Нет, конечно, кто я такой, чтобы становиться кому-то покровителем? Я всего лишь песчинка во Вселенной, занесенная сюда ветром чужой воли. Я еще раз повторю, что это только мои догадки, и ты можешь как принять мое предложение, так и отказаться от него», спокойно произнес Ренгил. «Давай, говори, не тяни», — поторопил его Артем. «В моем положении нужна любая помощь». «Хорошо, я скажу. Тебе нужно взять покровителем Бога-творца, того, кого ты знал по своей жизни на земле. Другого Творца я не знаю. Их, по идее, не может быть больше одного». Бога — повторил Артем. «И как это сделать?» «Ну, я знаю только один способ», — произнес Орингил. Нужно вслух признать Бога своим Богом, сказать, что признаешь над собой Его власть, и попросить, чтобы Он тебе помогал. Вот и все. Артем с легким недоверием посмотрел на Рингила. И ты думаешь, что этого хватит? спросил он. Я не знаю, Артем, но знаю, что жизнь и смерть находятся во власти языка. От языка своего осудишься или им оправдаешься. Так было на земле. Как тут не знаю, но верю, что принципы везде одинаковые. Ну ладно, попытка не пытка, — ответил Артем и произнес. Бог, Творец Всего Сущего, стань моим покровителем и помогай мне творить твою волю, — подсказал Оренгил, и Артем, посмотрев на ангела, повторил за ним. И помогай мне творить твою волю. Я признаю твою власть надо мной, — произнес он и добавил, что слышал от погибшего батюшки. «Аминь!» Прислушался к себе, огляделся и сказал. «Ничего не изменилось. Как ты думаешь, он меня услышал?» Ренгил уверенно кивнул. «Бог он вездесущ во всех своих творениях, Артем. Он слышит тех, кто ему поклоняется. Поздравляю тебя с приобретением Божьей помощи!» Артем не стал показывать, что он полон сомнений и спросил. «Что дальше?» «А дальше, Артем, нужно быстро уничтожить охрану места силы дракона. Я чувствую, что это нужно сделать как можно быстрее. Так ты надолго освободишь горы от власти демонов. У тебя появится передышка, чтобы ты мог укрепиться». «Поясни», — попросил Артем. «Не могу, просто чувствую, и этим чувством доверяю, Артем». «Ладно, я уже наметил некие планы и надеюсь, что Бог мне поможет», — произнес Артем. но в душе у него царило сомнение, если это будет согласовано волей божьей добавил оренгил а как узнать его волю уточнил артем и искоса посмотрел на ангела чтобы тот не увидел сомнения в его глазах ее надо искать во всех своих предприятиях артем если они угодны богу то планы твои исполнятся он поможет ладно это трудно понять ответил артем остается только верить «Еще мне нужна печать дракона». «Боже, помоги ее найти». «Вот и хорошо. Теперь ступай к себе, Артем. Ступай к себе». Повторил он, и Артема тут же потащило вниз. Он пронесся мимо обескураженной Мары и проснулся в своей кровати. Дионисии в постели уже не было. Она встала раньше и принялась обходить замок. Артем встал, умылся и вышел к завтраку. За столом сидели царица и жрица богини и ехель. Артем без всякой злобы посмотрел на Игуль. «Ты продолжаешь рассказывать сказки?» спросил он. «Да», – беззаботно ответила девушка и улыбнулась. «И ты считаешь, что я изменяю царицы?» «Нет, я сказала, что все мужчины делят постель со многими женщинами. Это правило поведения для них. Ты так и сказала царице, что это правило распространяется и на меня, как на мужчину?» Айгуль кинула взгляд на напрягшуюся Дионисию и ответила «Нет, только то, что мужчины изменяют своим женам. Это закон их жизни. У мужчин ключ, у женщин замочек. Если один ключ подходит к разным замкам, это хорошо, но если замочек открывается разными ключами, то это плохо, потому что тогда происходит воровство». «Но если у мужчины ключ, открывающий разные замки, и это хорошо, то разве это измена?» – спросил Артем. «А как это назвать?» – в ответ спросила Айгуль. «Не знаю, но измена не может быть хорошим поступком. Но в то же время ключ, который подходит ко многим замкам, это хорошо. Значит, это не измена, а просто открывание замочков? Что скажешь?» «Скажу, что не знаю, что сказать. Спрошу об этом у богини». ответила Айгуль. А самой без подсказки трудно подумать?» спросил Артем. «Вот у тебя замок, который много раз открывали разные ключи. Это, по-твоему, нормально?» Айгуль вспыхнула, по ее лицу прошла краска, и она опустила голову. «Я была рабыней и подчинялась воле господ», ответила она. «Но ты понимаешь, что это было плохо», настойчиво произнес Артем. Айгуль задумалась. «Наверное», тихо произнесла она. «Но тебе нравилось, что ключики открывали твой замочек?» — спросил Артем. Айгуль еще ниже опустила голову и промолчала. «Нравилось», — кивнул Артем. «Вижу, что нравилось. Скажи, зачем ты говорила об измене Дионисии и почему ты решила, что я делил ложе с твоей богиней?» Сменил он тему. «И зачем тебе нужно было говорить моей жене эти сведения?» «Я... я не знаю». прошептала Айгуль. «А я знаю», — спокойно и даже невозмутимо ответил Артем. «Ты хотела подставить свой замочек под мой ключик». Айгуль промолчала, лицо Дионисии вспыхнуло, но тут же она взяла себя в руки. «Я тебя не осуждаю, Айгуль», — произнесла она негромко. «Многие женщины хотят царя». «Но ты поступила корыстно, хотела заставить меня мучиться ревностью. Ты желаешь моей смерти?» Айгуль еще ниже опустила голову, расплакалась и, не говоря ни слова, закивала. Артем и Дионисия переглянулись. «И что мне с тобой делать, Айгуль?» – спросила Дионисия. И тут девушку прорвала, она сквозь слезы, задыхаясь, затараторила. «Можете прогнать меня или казнить царица, но я влюбилась в царя с первых минут встречи. Он такой благородный, добрый, сильный, он освободил меня». А богиня сказала, что поможет мне влюбить его в меня. «Простите, я просто дура, дура!» — намечтала себе. «Айгуль», — сухо произнес Артем, — «твоя богиня враждует со мной, и она не в силах помочь тебе стать моей женой. Слишком много ключей подошло к твоему замочку. И я не принадлежу себе. Наполовину я дракон, наполовину человек. Забудь все, что себе намечтала». и если не сможешь, то удались из замка в пещеры, где раньше была капище твоей богини. Девушка слушала, глотала слезы и кивала. Дионисия с сожалением посмотрела на нее и вздохнула. «Бедная девочка, и ты попала во власть очарования моего мужа? Тебе нужен муж, свой муж, Айгуль. Хочешь, я подыщу тебе подходящую пару?» Айгуль усиленно закивала головой. «Хочу, моя госпожа. горячо произнесла она. Артем осознавал, что вражда с богинями, в частности с сестрами, становится все более ожесточенной. Они проникли в его замок и получили доступ к его жене. Богини не успокоятся, пока он не лишит их силы или пока они не сломят его волю. Они поставили его перед сложным выбором, и решение о проблемы с ним лежало через демонов». Демоны были его главными врагами и готовы были ударить в спину, когда он будет сражаться с вангорцами. Закончив завтрак и оставив двух девушек наедине, Артем направился в свой кабинет. Там он вызвал Гремлона. «Сват, выходи. Готовься, сегодня отправляемся на охоту», — сказал он. «Какую охоту?» — удивленно спросил Гремлон, появившийся из сумки. Артем заметил, что тот выглядел необычно. Незаспанный и даже опрятный. «У тебя все в порядке?» Спросил Артем, разглядывая свада. «В порядке», — ответил гремлун. «А что, почему спрашиваешь?» «Ты выглядишь иначе, несонный и чистый». «Ах это! Моя новая служанка навела во дворце порядок и привела мои вещи в порядок». «И ты не был против?» — удивился Артем. «Мазулина нашла ко мне подход». «Не то, что ты, или Луша. Вы только ругаете меня, а она хвалит, какой я умный и красивый». «Ага, и ты задарил ее подарками», — рассмеялся Артем. «Это продажная любовь, сват. Оставляй подругу здесь, мы отправляемся к безликим». «Нет, она с нами пойдет», — решительно заявил Гремлун. «Может, еще Лушу возьмем?» — намекнул Артем, и сват побледнел. «Зачем?» — испуганно спросил он. «Но пусть полечит нас, если мы поранимся». «Не надо, Артем, очень прошу», — взмолился Гремлун. «Так ты бросил Лушу ради служанки?» — уточнил Артем. «Не бросил», — отвернулся сват. «Я просто хочу жить и жить хорошо. Разве это неправильно?» «Нет, но ты обманываешь Лушу». «А ты обманываешь Дионисию, двоеженец», — парировал сват. Артем скривился. «Я это делаю по необходимости и не обманываю Дионисию. Я ей не говорю о жене-гремлунке пока. Как человек я женат на Дионисии и верен ей, как дракон на гремлунке». «Это ты ловко придумал, хитрец. Дракон, человек. Вот и я не говорю лучше о служанке», — ответил сват. «Как гремлун я жених лучше, а как человек с со служанкой. Когда отправляемся, я займусь запасами». «Через два часа, сват, успеешь?» «Успею», — ответил Гремлун и исчез. После разговора с Гремлуном Артем задумался. Действительно какое-то двойственное у него положение? Он двоеженится, вроде как обманывает Дионисию, и этим могут воспользоваться его враги. Они-то знают его тайну. Надо быстро решать эту проблему. Но как сказать Дионисии, что он делит одну жену на двоих с Артамом? Как она к этому отнесется, а ее надо поберечь? Дух ревности продолжает жить в ней. Она готова смириться с тем, что он может силой взять любую женщину при штурме замка. Такое тут практикуется. Но признать, что у ее мужа есть другая жена, этого она может не перенести. Она считает его человеком и своим мужем. Делить его с другими женщинами – это выше ее сил. Но нужно срочно перед убытием подстраховаться. Богини не замедлят нанести свой удар. Он задумчиво шел, пока не встретил распекающую служанку Дионисию. Он ухватил ее за руку и потащил в кабинет. «Пошли», — попросил он упирающуюся жену. «Я тебе должен кое-что рассказать». Они прошли в кабинет. Дионисия сразу же села в кресло и немного испуганно посмотрела на Артема, а у того созрел план. «Я тебе рассказывал, что мы с Артамом были в одном теле и потом разделились. Так вот, Артам женился на Гремлунке». родственница свада. И теперь она общая наша жена там». Он замялся и помахал пальцем в воздухе. «Где-то у себя в Гремлундии». «Общая жена?» Дионисия широко раскрытыми глазами смотрела на Артема и молчала. В этот момент в кабинет заглянул сват и спросил «Бочки со святой водой брать?» Артем машинально ответил «Захвати три-четыре бочки». Дионисия глянула на гремлуна и прижала рот ладошкой, а когда сват скрылся, прошептала «Бедный Артем, ты вынужден был жениться на гремлунке?» Она покачала головой и поднялась, подошла к нему и прижалась к Артему. "Не жаль тебя, Артем, но ничего не поделаешь. Пусть она будет твоей женой, и ты ее не прогоняй. Ей, бедняжке, наверное, тяжело жить одной и такой некрасивой». Артем замер и понял, что Дионисия приняла гремлунку такой же, каким был сват. Маленьким и внешне уродливым. «Но она не такая страшная, как сват», — ответил он. «Да, я понимаю», — ответила Дионисия. «Я не ревную тебя, гремлунки. Значит, так надо было, раз вы разделили одну женщину, гремлунку, на двоих. Ты помог брату, да?» «Да», — ответил почти правду Артем и облегченно вздохнул. Он прошел этот узкий рубеж жизни, как по тонкому льду. И вроде не соврал. Замок дракона Артем летел над мрачной горой, где возвышался замок дракона. Скала, увенчанная тяжелыми облаками, казалась неприступной. Сердце юноши сжималось от томившей его тревоги. он почти развернулся, чтобы улететь подальше от этого воющего опасностью места, но воля дракона заставила его продолжить путь. Дракон, живущий в Артеме, стремился к этому месту, как железо притягивается к магниту. Найдя нужный ему карниз, он сел около открытой двери, принял человеческий облик и вошел в темный туннель. Снег под ногами скрипел, ветер завывал и холод пробирал до костей. Артем попытался успокоиться, но страх, как ледяной яд, проникал в каждую клеточку его существа. «Сват», — прошептал он, — «выходи, мне страшно». Из сумки раздался тихий шорох, и в темноте появилась голова Гремлуна. Его шестерня, казалось, была единственной вещью, которая не вызывала у него ни малейшего дискомфорта, и волшебным образом не падала с его головы. «На чего бояться, брат», — хмыкнул Сват. «Темноты боятся только дети». «Я не темноты боюсь, сват, а того, что в ней прячется», — ответил Артем, чувствуя, как потихоньку к нему возвращается решимость. «Ничего и никого тут нет», — уверенно произнес Гремлум. «Иди вниз до саркофага, посмотрим, кто там лежит, может, что ценное найдем». Туннель, избиваясь, уводил их все глубже в недра горы. Стены были грубыми, словно вырубленными топором, а в нишах тускло мерцали запыленные светильники. Артем вытащил один из них и показал сваду. «Тут нужен заряд», — объяснил Гремлун. «Он светится, когда на него попадает разность потенциалов. Видишь, внизу амулет заряда. Он пуст. Хочешь, возьми его с собой, я подумаю, как восстановить его действие. Артем спрятал светильник в сумку, но другие брать не стал. Он знал, что если все пройдет хорошо, то вернется за ним позже. Туннель вывел их в огромную пещеру, где стоял украшенный узорами каменный саркофаг. «Почему дракона похоронили в таком роскошном гробу?» – прошептал Артем, глядя на саркофаг. «Ведь других просто бросили в башне. «Не знаю, может, так положено хоронить драконов», – пожал плечами сват. «Тех, кто был тут хозяином, демоны отдали ему почести». «Кто знает, о чем думают эти создания. У них в головах все перевернуто». «А почему других просто бросили тлеть?» не унимался Артем. «Ну, может, эти были пришлые чужаки, и их не хоронили, как врагов, чтобы навести страх на тех, кто придет следом за ними», ответил Гремлун. «Может быть», задумчиво произнес Артем. «Как ты думаешь, тут есть скрытые ловушки?» «Какие еще ловушки, Артём? Спросил Гремлун. Его голос звучал насмешливо, но в нем сквозила решимость. В наших сказках герои всегда поджидали ловушки, расставленные злодеями. Задумчиво ответил Артем. Его взгляд, наоборот, был серьезным. «А кто тут злодей?» С насмешкой в голосе спросил Гремлун. Его глаза блеснули в свете лампы. «Как кто? Безликий. Артем произнес это слово так, будто оно было ядом на его губах. «Вот еще!» — воскликнул Гремлун с неприкрытым сарказмом, и Артем почувствовал себя глупцом. «Надо им устраивать, тут ловушки. Они тут по другому делу собрались. Они призывают армию бесов, чтобы ближайшие горные племена были одержимыми. За это они поплатились тем, что потеряли свои лица. А вот что они могут еще, я даже предположить не могу. Но ловушки — это не их удел». «Не бойся, пошли к саркофагу. Мне не терпится увидеть, что внутри». «А может, другие злые мастера устроили ловушки?» — настаивал на своем Артем. «Например, кто устроил ловушку на башне?» «Это понятно, кто демоны. Они использовали свою силу против драконов. Тут-то такой ловушки нет. Может, что-то другое сделали?» «Для чего? Сюда никто не может пробраться незамеченным». Люди сюда не дойдут, их одержимые бесами племена истребят. Через ворота никто не входил, а башня ловит драконов. Человек не сможет на нее взобраться. Тебе повезло, что ты дракон наполовину. Этого демона не учли. А если дракон, как я, прилетит на карниз?» — настаивал Артем. — Прилетит, не прилетит. Что ты заладил? — раздраженно буркнул Гремлун. — Как он его обнаружит? Случайно? «Тут можно кружить десятки лет, и если не знаешь, что ищешь, не найдешь. А кто знал о туннеле, тот лежит вон там, в каменном ящике». «Сват, я доверяю твоему суждению», — ответил Артем и двинулся к большому саркофагу. Он подошел к нему и оглядел его вблизи. Высотой в метр он лежал на каменном постаменте в локоть высотой. Укрывала саркофаг массивная каменная крышка. «А как ее снять?» — спросил Артем, обходя по кругу место погребения дракона. «Стань драконом и сними!» — ответил Гремлун. «Вот еще! А вдруг это заметят эти безликие?» Эх, «Если бы они замечали драконов, то пришли бы за твоими останками к башне и не дали нам уйти из замка. Не бойся, Артем, смелее действуй, а то ты стал похож на своего брата Артама, тот вечно всего боялся». «Я их не боюсь», — ответил Артем. «У меня нет права на ошибку». «Так не делай ошибок, стань ледяным драконом и снимай эту крышку. Заодно сбережешь себя от возможных ловушек». Артем сделал шаг назад от саркофага. «Ты говорил, что тут ловушек нет?» э, «Я говорил о месте, а что внутри этого каменного гроба, я не могу сказать. Может и есть, а может и нет. Ты давай действуй, а я в сумке пока подожду». и Гремлон тут же скрылся. Артем в замешательстве остался стоять, не зная, что делать, но затем к нему пришли совсем другие мысли. Он прошептал первое, что пришло в голову. «Бог, которого я признал своим покровителем, помогай мне», произнес Артем, принимая образ ледяного дракона. Он поднял взгляд на древний саркофаг, его лапа осторожно отодвинули тяжелую крышку, и она с глухим стуком упала на пол. Внутри в полумраке лежали останки человека, мумия, истлевшая от времени, но все еще сохраняющая черты былой силы. Но не это поразило Артема. Рядом с мумией лежало его сердце, огромное, как кулак, сверкающее, словно драгоценный рубин. Оно уже было преобразовано, и его сияние оказалось почти живым. Человек, чьи останки покоились в саркофаге, был высокий, и с узкими глазами, напоминающими глаза китайца или монгола. «Может, земляк? С земли, как и я?» Подумал Артем, разглядывая мумию, с пристальным вниманием. Но его мысли прервались, когда он заметил на руке мумии кольцо, оно светилось нестерпимым огнем. И в тот же миг в голове Артема словно взорвалась граната. «Это печать дракона». Пронеслось у него в мыслях. Не раздумывая, он протянул лапу к мумии, осторожно взял сердце. Оно было теплым и пульсировало в его лапах, как живое. Но когда он попытался снять кольцо с руки мумии, его толстые пальцы с когтями не смогли этого сделать, не причинив мумии вреда. Артем, не теряя времени, принял свой человеческий облик. Он подошел ближе, словно притянутый невидимой силой, и осторожно снял кольцо с руки мумии. Сердце застучало быстрее, когда он прижал кольцо к груди. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь его собственным дыханием и стуком сердца. Он замер, чувствуя, как кольцо обжигает его грудь, словно пытаясь передать ему что-то важное. Но ничего не происходило. Артем стоял, не зная, что делать дальше. Когда вдруг. Почувствовал, как что-то внутри него изменилось. Кольцо, казалось, впиталось в его кожу, став частью его самого. Он огляделся, чувствуя, как его сердце бьется все быстрее. Что-то великое и таинственное только что произошло. И чем это ему могло помочь или грозило, он не знал, но было поздно сожалеть или печалиться. Он получил то, что так сильно хотел иметь – печать дракона. «Спасибо, мой Бог!» – прошептал он.